Глава 4. Рыцарь горной крепости порога Сэр Эрл покачивался в седле. Вокруг него растелалась необъятная степь, пожженная недавним зноем. Бура желтая и сохшая трава хрустела под копытами коня, то и дело прыскали в траве, перебегая дорогу, серые пылевые мыши, да изредка яркими рыжими пятнами мелькали недалеко юркие лисицы. Привычная тяжесть меча в поясном кольце не переставала радовать рыцаря. Хотя меч был и дурен с изубренным, скверно наточенным клинком, но еще вчера у Эрла не было совсем никакого оружия. А вот круглый щит, который сегодня утром рыцарь повесил себе за спину, оказался совсем неплох. Сэр Эрл вспомнил, как ему досталось все это оружие и не удержался от улыбки. Тавернщик со своим слугой славно повеселили его. Конечно, за оскорбительные речи следовало бы хорошенько проучить их, но Эрл ограничился лишь тем, что отсек тавернщику правое ухо, отнятым у него же мечом, в назидание. А его слуга незамедлительно после этого бросил булаву и удрал в конюшню. Эрл не стал его преследовать, еще чего не хватало – гоняться за перепуганным мужиком по колено в лошадином дерьме. При воспоминании об отрубленном у тавернщика ухе Эрл вдруг подумал. А брат Кай нипочем не стал бы этого делать. И хотел было усмехнуться. Но не усмехнулся. За время пути он часто и подолгу задумывался о болотнике. О том, кто же он такой. Нет, скорее о том, почему он такой. Невероятно тяжелая служба на болотном пороге, Воспитала дух брата Кая. Его наставники, великие воины, сделали из него тоже великого воина. Но, тем не менее, все это не давало полного ответа на вопрос. Откуда в болотнике несгибаемая сила? Каждый раз поступать так, как считает нужным именно он. Зачастую и вопреки всем и всему. Что-то еще таилось в глубине загадочной души рыцаря-болотника – Будто когда-то сэр Кай на этих своих туманных болотах познал то, что не дано познать никому из обитателей всего остального мира. Эрлу было важно ответить на этот вопрос, потому что как ни крути, а именно болотник и никто другой, сберег жизнь и честь лети, Сделал то, чего не смогли ни он, сэр Эрл, ни сэр Атар. И кто знает, если бы там, в Дорбионе, горный рыцарь сумел сделать то, что удалось сделать рыцарю-болотнику, нити судеб сплелись бы иначе. И в диковинном их сплетении нить судьбы Эрла обвивала бы теперь нить судьбы ее высочества принцессы Литии. Солнце, перевалившее зенит, грело рыцарю спину, а он, хоть и начал сегодня путь ранним утром, даже не думал об отдыхе. Мысли его текли по совершенно иному руслу. Еще несколько месяцев назад Эрл нес тяжкую и почетную службу на окраине Великого Королевства Гайлон, своей крепости, запирающей один из трех порогов. Одно из трех страшных мест, где материя мироздания скалилась черной трещиной, сквозь которую из иных, неведомых и жутких миров ползли твари. Тот порог, близ которого провел всю свою жизнь Эрл, называли горным или иначе драконьим порогом. Эрл воспитывался в горной крепости с тех пор, как ему минуло 7 лет. Когда ему исполнилось 14, он сразил своего первого дракона. На тот момент, когда ему пришлось покинуть крепость, он давно уже потерял счет уничтоженным им тварем. Быть может, Эрл так и прослужил бы в своей крепости до самой смерти, Если б король Гайлона, его величество Ганилон Милостивый, не решил преподнести своей дочери принцессе Литии на день совершеннолетия подарок, который не мог позволить себе ни один из монархов, здравствующих ныне и правивших в давние времена. Только могущественный Ганилон имел силу и власть распорядиться вызвать во дворец трех лучших рыцарей из трех крепостей порога – горной Северной и Болотной, чтобы охраняли те рыцари жизнь ее высочества Литии. И магистр ордена крепости горного порога сэр Генри послал в большой мир лучшего из горных рыцарей, своего единственного сына сэра Эрла. Этот выбор одобрили и поддержали все воины горной крепости, ибо выбор был сделан по справедливости. Эрл хорошо запомнил тот день, когда он, после нескольких недель пути, въезжал в золотые ворота Дорбиона. Клокотало яркое весеннее утро. Обочины дороги, по которой сверкающей железной змеей текла кавалькада всадников, кишили ликующими простолюдинами. По мере того, как кавалькада приближалась к городским воротам, восторженные крики мало-помалу стихали. Следом за рыцарями, сопровождавшими сэра Эрла, погромыхивали восемь подвод, в которых везли громадные рогатые черепа, уничтоженных горным рыцарем драконов. Боевые трофеи сэра Эрла внушали ужас черни. Люди, увидев оскаленные черепа, застывали на месте, распахнув рты. Впрочем, это оцепенение продолжалось недолго. Как только Кавалькада вошла в Золотые Ворота, за городские стены начали выкатывать бочки с вином. Тут уж в предвкушении дармового угощения народ загорланил пуще прежнего. Сэр Эрл прибыл в Дорбион первым из троих вызванных в королевский дворец рыцарей Братства Порога. Спустя неделю после его прибытия в столицу Гайлона пришел отряд рыцарей из Северной крепости. Суровых, белобородых воинов-мореходов чьи родичи издавна и до сих пор наводили ужас на побережные поселения в Южного море. По этому поводу большого праздника не случилось. Народ Гайлона мало что знал о северной крепости, расположенной на далеком побережье в Южного море, и о тварях, появляющихся из-за северного порога, неведомых морских чудищах. Для баллад, прославляющих подвиги рыцарей порога и жутковатых рассказов, а схватка с ужасными страшилищами людям вполне хватало горного порога, который находился на территории королевства. Воины-северяне, получив полагающееся им продовольствие, незамедлительно повернули в обратный путь, оставив во дворце представителя своей крепости Сера-Аттара. А через месяц во дворец явился невысокий худощавый юноша, безоружный, в простой дорожной одежде, с большим тюком за плечами. Имя юноши было Кай, и он назвал себя рыцарем болотной крепости порога. О болотном пороге обычные люди не знали ничего, и даже братья-рыцари горной и северной крепостей не имели ни малейшего понятия о том, с какими тварями болотникам приходится иметь дело. Так стало угодно богам, чтобы сэр Эрл нашел в Дорбионском королевском дворце не только новое место службы. Боги даровали рыцарю возлюбленную. Боги даровали рыцарю возможность ступить на новый путь, ведущий к еще большей любви и славе. Один из лучших воинов Великого Королевства, прославленный доблестью и ратными подвигами, представитель знатного и древнего рода, юный рыцарь, красота и ум которого очаровали королевский двор, и смутили сердце принцессы. Сэр Эрл вызвал почти сыновнее чувство у Ганилона Милостивого, властью богов лишенного наследника. Спустя лишь месяц после того, как сэр Эрл прибыл в Дорбион, королевский двор нисколько не сомневался в том, кто именно займет престол Гайлона после смерти нынешнего правителя. Потому что не было во всем Гайлоне и окрестных королевствах человека, достойного этого более, чем горный рыцарь сэр Эрл. Так наверняка и случилось бы. Сэр Эрл обрел бы корону, а лишь только вояр светоносный призвал бы в свои небесные чертоги его величество Ганилона Милостивого. Но взошла над землями людей небывалая Алая Звезда, и привычный мир перевернулся и обрушился в муть кровавой смуты.